Глава 14. Она должна была прожить другую жизнь, совсем другую. Кирилл стоял у открытой балконной двери. Наступили те краткие вечерние минуты, когда всё в небе и на земле приобретает тревожный пурпурный цвет. Красота этого цвета и этих минут всегда вызывала у Маши тревогу. Она радовалась, что приехал Кирилл, Хоть он смотрит не на неё, а в вечерний сад, но в его голосе тревога растворяется вся до капли. Как же это можно знать, сказала Маша. Что было бы, если бы это можно знать? Это очевидно. В ней всё было настроено на другое. Это не мои домыслы, а её гены. Она могла понимать талантливого человека и была бы для него спутницей. Она чувствовала музыку и стала бы неординарной пианисткой. Она хотела видеть своего сына каждый день и жить его жизнью. Последнюю фразу он произнес с тем же ровным тоном, что и остальные. Но Машу трудно было обмануть. «Я все о нем знаю». Невозможно было верить этой мысли. Но и не чувствовать ее правду было невозможно тоже. Вспомнилось вдруг... Как в кафе в Домодедове мама сказала, что Маша стала похожа на отца, а она подумала, что у папы должна была быть другая жизнь, но другая не получилась. Дословное совпадение с тем, что сказал сейчас Кирилл, поразило её. Они совсем разные, совсем. У них разные жизни. И вдруг оказывается, что она знает о нём всё. А как это может быть? Как это объяснить? Непонятно. И ничего из этого не реализовалось, ничего, без всякой её вины, сказал Кирилл. Так сложилась жизнь. Я не знаю, что со мной стало бы, если бы всё, что во мне есть, ушло в пустоту. Он наконец обернулся и посмотрел на Машу. В тень его глаз освещалось сильными непривычными отблесками. Возможно, в таком случае не ограничился бы марихуаны. А ты курил марихуану, сразу же заинтересовалась Маша. Не думаю, что кто-то её не попробовал. Я не пробовала. Ничего смешного не было в её словах, но ей показалось, что Кирилл едва удержался, чтобы не расхохотаться. "Можешь не сожалеть об этом", серьёзным тоном заверил он. "Все химические радости примерно одинаковы". "Но теперь же Вера к тебе приедет", сказала Маша. Но мысль об этом доме разрывает её сердце, в прямом смысле. Это да, Маша расстроена шмыгнула носом. Даже я, как представлю, она поёжилась. А я-то этому дому вообще никто, а Вера? Кстати, она мне сказала, что как только ты сюда вошла, ей показалось, ты была здесь всегда, вспомнил Кирилл. Предвечным образом, так она сказала. Мама не боится потетики. Он улыбнулся. Как чаще всего бывало, улыбка не тронула его губы, а лишь осветила глаза. Мы виделись по пальцам одной руки можно пересчитать, сколько раз мы с ним виделись. Я не могу думать про него, как чаще всего бывало. От смятения, охватившего её, Маша почесала нос. Вера просто отвлекала твоё внимание от своего переезда, возразила она. Может быть, но мне кажется, с тобой это так и есть, как она сказала. Теперь уже Маша захотелась отвлечь его внимание от разговора о ней. Его слова должны были бы ей льстить, но они разрывали ей сердце, тоже в прямом смысле слова. Всё, что она чувствует, едва уловимо, не называемо. волною тёрца мимолётно и тот же исчезает растворяется в воздухе как триоли в ноктюрне Шоппена а в реальности в простой обычной жизни она не может даже коснуться его руки потому что понятно почему а вера правда может к тебе приехать поскорее спросила она конечно я думала это сложно в нашем случае нет Я даю подтверждение, что беру на себя все расходы по её жизни в США. И этого достаточно. Это давно надо было сделать. Маша снова увидела вспышки в тени его глаз. Теперь не приходилось бы сходить с ума, думая, как она восстановится после операции. Если бы Маша сходила с ума, то бегала бы по комнате, колотила кулаками в стенки, плакала, орала. Для него сходить с ума означает смотреть в тревожный вечерний сад и не выпускать из глаз молнии. Она вспомнила, как загудели стены, когда Кирилл ударил о них Крастелевского. Сердце стеснилось от этого воспоминания. Он совсем другой, чем все, кого я знаю, подумала Маша. Эта мысль не смутила её и не испугала. Может, она и не видит людей насквозь? Зря Кирилл так говорил про неё. Но всё, что она каким-то загадочным образом знает о нём, не происходит от его похожести на кого-либо. И физическая к нему тяга, что врать тебе, будто её нет, не исчерпывается тоже. Это просто есть. Это данность, как да, как стены дома, которые брёвна, как рёбра, как триоли. Что же они не идут у неё из памяти, у неё и слуха-то нет. Трудно тебе было в Америке, прогоняя ненужные мысли, спросила Маша. Конечно. Я приехал в 13 лет. У меня не было никакой опоры на общее со всеми детство, а папа слишком, может быть, слишком погружённый в себя, может быть, слишком одинокий человек, чтобы на него мог опереться тинейджер с целой кучей своих проблем. Ты жил в его семье? У него нет семьи, он один. Ничего себе. Так получилось, не знаю почему. Он был женат, но это оказалось не прочно. Может быть, он сам в этом виноват, как и, ну, неважно. Во всяком случае, когда я приехал, он уже был один и полностью занят своей работой. Он кинорежиссёр. Тяжело тебе было? Из-за того, что отец занят работой? Нет, мне не было тяжело. У него в этом не было позёрства и сейчас тоже. Это здравая повседневная парадигма, другой нет. Он помолчал и неожиданно добавил: "Хотя, может быть, я ошибаюсь. Вера выздоровит", почти жалобно сказала Маша. Невозможно было слушать про парадигму и понимать, как он держит себя в руках. "Что особенного в кардиостимуляторе? Всем ставят", и воскликнула Сердита. Зачем она пошла на это шествие? И тут же устыдилась своих слов. Как тогда под дождём на Тверском бульваре, когда сказала: "Но их же всё равно не освободят". "Зачем пошла, как раз понятно", пожал плечами Кирилл. "Она мне всегда говорила: человек может немного, но то, что может, он должен". "Ух ты", восхитилась Маша. "Это чья-то цитата, кого-то из французов". Сартр или Камю, я забыл. Мама просила, чтобы я читал, но для чтения Камю я, наверное, слишком прагматичен. Ты очень хорошо говоришь по-русски. Мы с ней говорили каждый день, по часу иногда больше. Скайпа ещё не было, и она тратила на телефон все деньги, пока отец об этом не узнал и не стал оплачивать наши разговоры. Мне вообще нравилось говорить по-русски, с женой тоже. Хотя это не имело практического смысла. Что не имело практического смысла? Разговоры по-русски или разговоры с женой было Маше непонятно. Вернее, ей не хотелось об этом думать. Наверное, тень всё-таки пробежала по её лицу, потому что Кирилл сказал: "Ты устала. У меня сейчас утро, я забываю". "Да ну, устала", фыркнула Маша. "От чего бы? Выпей, я выпью, иначе не усну". Ну и я тогда с тобой кивнула она. И смутилась ужасно, потому что такое в викторианских романах называется двусмысленностью. Они не из викторианского романа, правда, но всё-таки. Кирилл смешал в двух стаканах кампари, красный вермут и воду. Они выпили в молчании. Странность происходящего между ними была так же отчётлива, как тишина в комнате. странен был даже взгляд Ольги Алексеевны с портрета, как будто и она не понимала, что между этими двоими, почему их связь так сильна, как она возникла и с чего. Всё было загадкой, и неизвестно, что больше настоящее или будущее. Пойдём спать, спросил Кирилл. Маша кивнула. А что она могла ответить? что сна у нее ни в одном глазу, потому что все в ней взбудоражено, все сдвинулось с привычных мест и летит куда-то, а куда она не знает, и ей поэтому радостно и страшно. Какое ему до этого дело? Она поднялась к себе в мансарду по внутренней лестнице, но тут же вышла на лестницу наружную и села на верхнюю ступеньку. Правда же, сна нет, чего зря в постели ворочаться». День, когда женщины шли по бульварам с игрушками, оказался единственным дождливым днём августа. После него установилось тепло, и небо было ясным. В темноте сокола его расчерчивали падающие звёзды. Маша подняла глаза, увидела их и воскликнула: "Ух ты!" Очень уж неожиданны были эти звёздные росчерки над деревьями, над домами, над собственной обыкновенной головой. Что ты услышала она. Фигура Кирилла темнела внизу у лестницы. Звёзды падают, сказала Маша. Я прямо сразу три штуки увидела. Это Персеиды, метеоритный дождь. Пик уже прошёл, но ещё видны. Он замолчал. Маша слышала его дыхание. Или, может, не слышала, а чувствовала. Почему мы с тобой правду друг другу не говорим, сказала она. Не впопад, сказала. С его ясным системным мышлением он и не поймёт, о чём это вообще. Потому что я боюсь тебя обмануть, ответил он. Ты боишься? Она в самом деле удивилась. Была уверена, что он не боится ничего. Меня притягивает твоя тонкость, Маша. И тем сильнее я боюсь её уязвить, есть такое слово? Есть Она не знала, что ещё сказать. Его боязнь то ли сердила, то ли смешила её. Нашёл тоже тонкость. Что это такое вообще? Со мной это уже было, сказал Кирилл. Меня притянуло то, чему я не мог соответствовать. Ещё про здравую парадигму рассуждал. Маша расстроенно шмыгнула носом. А сам такое говоришь, что я ни слова вообще не понимаю. Кирилл засмеялся и пошёл вверх. Его голова появилась перед Машей, когда сам он был ещё на середине лестницы. Мне не хотелось бы тебя обмануть, повторил он. Можешь не беспокоиться, фыркнула она. Не знаю, как там насчёт тонкости, но вообще-то я не совсем дура. Совсем не. И ты не можешь обмануть. Голос у неё дрогнул. Почему? Потому что ты весь правда. Но выговорить такое Маша не могла. Это Вера не боится поэтики, а она опасается. Мне казалось, я обыкновенная, сказала она вместо этого. А теперь не кажется? Кирилл сел на ступеньку. Голова его была у Машиных колен, и он коснулся виском её колена. Теперь не кажется? Она вздрогнула, почувствовав его прикосновение. В смысле, теперь это неважно. Она могла бы сказать, что её история, которая стояла на месте, двинулась вперёд, так ровно и мощно, как не научили бы двигать историю вперёд ни на каких сценарных курсах. Могла бы сказать, что вдруг, неожиданно, нежданно, оказалась на самом острие жизни, и это получилось потому, что появился он. Что в нём есть та же правда, которая есть в вере. которая есть в этом доме и которая не исчезнет никогда, нигде, и того, кто узнал эту правду, никогда не разрушить жизнь. Но невозможно было всё это сказать. Да и не нужно. Она положила руку ему на лоб, провела пальцами по виску, коснулась губ. Он поцеловал её пальцы, задержал их губами. Желание её было очень сильным. и еще более сильное желание она чувствовала в нем. Но то, что так неожиданно их связало, что заставило его положить голову ей на колени, было сильнее самого сильного физического желания. Не в бревнах это было и не в ребрах. А где? Маша не знала. В триолях, может, в чистом биении сердца.